Глава 64. Старое знакомая Я открыл шлюз и вошел внутрь, ожидая какого-нибудь подвоха. И не зря. Труп Алва, который я оставил тогда здесь, куда-то исчез. Испарился, растаял, пропал. И вот это, честно говоря, повергло меня в ступор. Как так получилось, что на корабль петля не подействовала, но сработала на мертвом инопланетянине? Может, это тоже какая-то технология неких древних, которая позволяет переносить саму себя в пределах петли? Не знаю, но это единственное, что приходит в голову. И, кстати, они отсюда ли берет корни загадочное предзнание алвов, благодаря которому они очень вовремя исчезают оттуда, где их заметили? Если браслеты у них на руках обладают теми же свойствами, что и корабль, то вот он, лучший датчик неприятностей. Он исчез, значит, если придерживаться текущего плана, все закончится не очень и надо что-то менять. Выглядит правдоподобно, но, увы, я сейчас всего лишь оперирую догадками. Для полноты картины мне не хватает знаний. К счастью, подобные мелочи меня никогда не останавливали. Мало знаний, значит, надо действовать, исходя из текущей ситуации, которая, кстати, не так уж и плоха. Как минимум, в плюс я могу записать себе очень многое. Гены пропавшего главы клана солдоков, межзвездный корабль Алвов, который не подвержен влиянию временной петли, а еще неплохие связи в обоих противоборствующих лагерях. И развитие любого из этих направлений может принести мне серьезные дивиденды. Вот только с чего же начать? Что в итоге сможет принести больше всего пользы? Корабль? Все же это, несмотря на навороты, просто железка. Наследие проклятого семейства уже теплее. Это и личная безопасность, и еще техники солдоков заставят считаться со мной заносчивых аристократов. Двойная выгода. Тем более, что я знаю того, кто поможет мне во всем этом разобраться. Старый Бен, он же лорд Бенита. Он же еще и неудавшийся член забытого клана. Так что перед полетом к колонелю попробую разыскать его, если он уцелел, и вытянуть из него информацию. Я посмотрел на часы. В этой петле все пошло не так с самого начала. И к моменту теракта рядом с моим домом я опоздал. Получается, повстанца Степана уже убили. За Аренака-4 он не придет, а я могу спокойно заглянуть в гости к старому Бену. Из моего сообщения он знает о петле И наше очередное знакомство должно пройти уже без эксцессов. Особенно после того, как я назову ему его же секретный код. Если, конечно, контрабандист все не переиграл и не сбежал на своем корабле, как я бы, к примеру, поступил на его месте. Или если повстанцы его не зачистили, опередив меня. Черт, всего пара часов застоя в начале, а сколько теперь потенциальных проблем? Как бы то ни было, проверить я должен. Я вновь активировал невидимость корабля, чтобы его даже случайно не смогли обнаружить, и решил для начала немного отлежаться. Голова по-прежнему раскалывается. Даже тошнота появилась. Кажется, здесь должен быть медотсек. Точно, вот же он. Маленькое помещение с узкой койкой вдоль стены, креслом и тонким шкафом с медикаментами. Жаль, нет стандартных имперских меток, но пиктограммы в виде человекообразной фигуры с подсвеченными органами, думаю, вряд ли имеют двойной смысл. Так что беру пузырек с ярко-красной головой на бледно-синем теле и выпиваю. Нет, всего одну. Рисковать не стоит. Уверен, дозировки здесь строго рассчитаны. И действительно, спустя, как мне показалось, несколько минут покоя, я почувствовал облегчение. А посмотрев на часы, с удивлением обнаружил, что куда-то пропал целый час времени. Неужели я просто-напросто вырубился? Что ж, самое главное, головная боль ушла, и тошнота не беспокоит. Подумав, я схватил несколько пузырьков с разным содержимым и распихал по карманам. Пригодятся. Покинув корабль, я решил немного пройтись. Не стоит привлекать лишнее внимание к заброшенной деревеньке, А вот теперь, когда начались городские кварталы, можно и вызвать такси. Вот только к дому контрабандиста я поехал не сразу, для начала решив позаботиться о маскировке. Свой полюбившийся желтый шлем я приобрел еще вместе с деталями передатчика в том же самом магазине. А теперь для полноты картины мне нужен транспорт. А что? Кто-то покупает шлем к мотоциклу, а я мотоцикл к шлему. Вернее, маленький, но резвый скутер. Теперь нужно приобрести в соседнем кафе пару коробок японских роллов, а также крыску в зоомагазине для одной идеи. И можно ехать к старому Бену. Добравшись с ветерком до дома контрабандиста, я не стал сразу же ломиться в дверь. Почти наверняка кто-то устроил слежку за старым Беном и за его гостями. Так что сперва я сделал вид, что перепутал адрес и прошелся по улице, внимательно всматриваясь в каждую подозрительную щель. И только убедившись, что явной опасности нет, я осторожно постучал в дверь. «Кого там несет?» — раздался знакомый голос Карла. «Кажется, пока все в относительном порядке. Не думаю, что Бен оставил своего дворецкого телохранителя, а сам сбежал». Не вяжется это с его поведением, когда мы отбивались от атаки сопротивления на том же Кнарке. Как ни странно, единственное, что меня сейчас напрягает, это отсутствие саглядатов со стороны повстанцев или даже штурмовой группы. «Карл, это Мак». Сразу перешел я к делу. «Доложи о моем приходе старому Бену, он все знает, и назови ему код. «Чуть не забыл самое главное». Мой пропуск на вход и конструктивный разговор. На пару секунд повисла тишина. По всей видимости, карлик переваривал услышанное. Затем раздались его удаляющиеся торопливые шаги. Прошло несколько минут, после чего дверь отворилась. «Заходи», — только сказал Карл, отступая, чтобы освободить мне дорогу. Огромный ворон сидел на его плече и наблюдал за мной тяжелым, немигающим взором. Старый Бен появился в сопровождении Айлы, которой, судя по всему, было гораздо проще летать, нежели ходить. В глазах Вилли читался интерес и одновременно подозрение. «Нормально, учитывая, что он меня не помнит. Так что какое-то время придется потратить на восполнение пробелов в его знаниях. Ведь в том сообщении, что он сам себе через меня передал, вряд ли скрыты прям уж все детали того, что было». Кот ты назвал правильный. Глаза старого Бена по-прежнему были недоверчиво прищурены. Но это еще ничего не доказывает. Знакомый прием. Граф Колонель тоже меня проверял. Даже интересно, какая методика у контрабандиста. Как меня зовут? Уточнил Бен. Здесь ты старый Бен, но вообще ты лорд Бенита, успевший побывать как с Сапора, так и с Алдоком. Контрабандист, услышав все это, даже поперхнулся. Видимо, таких глубоких познаний не ожидал. С другой стороны, это еще не показатель. Та же Лана прекрасно осведомлена о его происхождении. Значит, будут еще вопросы. Допустим, Бен слегка наклонил голову, буравя меня взглядом. Чем ты еще можешь доказать, что не враг? А вот тут он расставил прямо такие широкие сети. Никакой конкретики, никаких стандартных тестов. Открытый вопрос, ответ на который может быть любым. Что ж, попытаемся. В детстве принцесса Ами спорила с вами, не соглашаясь с традицией поддерживать отношения со всеми изгнанными родами. Как хорошо, что Бен сам говорил об этом с дочерью императора в одной из прошлых петель. Но сейчас ей нужна ваша помощь. «Годится», — чуть помедлив кивнул лорд Бенита, а я невольно задумался. «Почему он так доверяет моей связи с принцессой? Верит в ее добрые порывы или... Знает, например, как та умеет разбираться с предателями?» Бр, и чего в голову всякие ужасы лезут?»